Глава 18. Открытие назначили на первую субботу июня. Отель в этот уикенд будет переполнен, неудивительно. Номера предоставляются бесплатно. Николь Сеймоном позавтракали в ресторане, когда из кухни появился Эрнест. Подойти к столику, он неодобрительно защёлкал языком, указывая на часы. "Мчимся с самого рассвета. Ты как за видео? Ну и что видим?" Поджав губы и подняв бровь в вопросилон, Патрон с мадам прохлаждаются за завтраком Мишей этим беднягом, продолжил он, указывая в сторону накрывавших столы к обеду молодых официантов в чёрных брюках и белоснежных рубашках. Значит так. Последний обход, согласны? Проглотив кофе, Николь с Сеймоном поспешили за Эрнестом. Франсуаза, в скромном холщовом бумажном платье, которое никак не могло соперничать с вызывающим новеньким бюстгальтером, расхаживала по вестибюлю всякий раз, оглядывая себя, когда проходила мимо висящего против конторки импозантного старинного зеркала. Под ним, на тёмном полированном дубовом столе, стояла массивная стеклянная ваза со свежесрезанными цветами, запах которых смешивался со слабым запахом пчелиного воска. Бонжур, француз, а как вы? Та не успела ответить, зазвонил телефон. Стучака блучками девушка поспешила к канторке и сняв сережку, аккуратно подсунула трубку под замысловатую прическу. Отель Пастис, добрый день. Она нахмурилась, видно, на линии помехи. Месье Шоу? Уй. Oui. А кто его спрашивает? Прикрыв трубку ладонью, поглядела на Саймона. Месье Зиглер. передав трубку Сеймону, снова надела серёжку. Боб, ты где? В Лос-Анджелесе, и у нас чёрт побери ночь. Тебе не спится, и ты решил пожелать нам удачи само собой. Теперь слушай. Звонил Хэмтон Паркер, его парень взял годичный отпуск в колледже и завтра едет во Францию. Знаешь, в местечко, которое называется Лакост. Да, минут 20 отсюда. Так. Парень едет как раз туда, в какую-то школу искусств. Пробудет там всё лето, и Паркер хочет, чтобы ты за ним присмотрел. Какой он из себя, откуда мне знать? Может быть, у него две головы, может быть, чокнутый. Я его в глаза не видел. Тебе что, прислать анализ крови, чёрт побери? Всего лишь на лето. Саймон потянулся за блокнотом. Как его зовут? Бун, в честь деда. Бун Хемптон Паркер. Ну и имена придумывает, чёрт возьми, в Техасе. Зато кругленькие счета был, был уверен. Как дела идут? А что? Уже надоело? Хрюкнул Зиглер, что означало смех. Слушай, мне надо поспать. Так приглядишь за парнем, о'кей? Насколько помнил Сеймон, это был самый дружелюбный разговор с Зиглером за многие годы. Возможно, получив в своё распоряжение весь мир, этот нахал несколько помягчал. Эрнест перестал поправлять букет. На какой-то момент я с ужасом подумал, что у нас будет незваный гость. Саймон покачал головой. Зиглер сюда ни за что не явится, терпеть не может никаких красот. Следующий час они обходили номера, осматривали бар, бассейн, столики под прусиново-мезонтиками в приятной прохладе террасы. Поднявшееся высоко солнце припекало. Теперь, когда спала утренняя суета, мадам Понс присела со своим первым стаканчиком вина. Отель был готов к приёму гостей. Саймон обнял Николь за талию, и они не спеша побрели к павильону у бассейна. Эрнест, в который раз показывал официантам, как красиво разложить вазочку с маслинами и орешками. Есть надежда, вы, Питерн. Они присели в тени. В ведёрке со льдом бутылка белого вина, рядом запотевшие стаканы. За вас двоих произнёс Саймон. Вы проделали фантастическую работу. Ответам ему были белозубые улыбки на загорелых лицах. А теперь за гостей, предложил Эрнест. Да благослови их Бог, где бы они ни были, взглянув на террасу, торопливо допил вино. Но, «Ну, мои дорогие, вот и они. На террасе, глядя в сторону павильона, стояла Франсуаза, прикрыв от солнца глаза ладонью. Рядом три фигуры в чёрном. Солнце блестело в тёмных очках, освещая ослепительно белые лица. Прибыли девицы, фотомодели из дорогих глянцевых журналов. Кудах-то от восторга перед открывшимся видом они спустились по ступеням. Францоза провела их к павильону. Девицы представились. Interiors. Какое чудесное местечко, потрясающе чудесное. Harper's and Queen. Мы первые. Эль де Красьон, вы должны сказать, кто делал фасад страшно удачно. Сеймон был озадачен. Девицы, все на грани 30, словно вышли из одной костюмерной: чёрные свободные жакеты, чёрные юбки, чёрные очки в круглой чёрной оправе, длинные искусственно взлохмаченные волосы, конторский цвет кожи и огромные сумки через плечо. Они согласились выпить вина и представились по имени. Ещё большая задача в Сеймона. ему послышалось, что все они назвались люсиндами. Откинувшись на спинку стульев, они поздравили себя с успешным прибытием на край света. Интерьорс первой пришла в себя от дорожных невзгод. "Можно ли?" спросила она, откусывая подобранную под цвет своего убранства тёмную маслину, быстренько обежать кругом, пока не приехали остальные. Не успел Саймон ответить, как Эрнест был уже на ногах. Позвольте мне, милочки, захватите свои бокалы, и мы совершим грандиозную экскурсию. Я жевлюн объяснее, когда проходили мимо фонтана, вообще-то нашли на свалке недалеко отсюда. Пузырь работает нормально у влёк их в отель. Сеймон улыбаясь покрутил головой. По-моему, Эрну всё это нравится. Думаю, да, согласилась Николь, бросая оценивающий взгляд. А тебе разве нет? Несколько похоже на то, когда водишь по агентству клиентов. Последние месяцы приходилось думать только о том, чтобы закончить строительство, а теперь вот не знаю. Это уже другая работа. Он погладил Николь по щеке. Перестань хмуриться, не то распугаешь клиентов. Пойдём посмотрим, может быть, объявился кто-нибудь ещё. В маленьком вестибюле было тесно и шумно. Пол дюжины беглятцев с фестиваля рекламных фильмов с подружками и жёнами протискивались к Франсуазе, во весь голос жизнерадостно обращаясь к ней по-английски, время от времени щеголяя французским словечком. Джинсы и кроссовки, панамы и солнечные фильтры, ролики на обгоревших на солнце запястьях, разбросанные повсюду сумки, возгласы: "Где находится бар?", попытки помочь Франсуазе отыскать своей фамилии в списке гостей. Потом покрасневшая от загара лица у некоторых обросшие двухдневной щетиной знак напряженной творческой деятельности обратились к появившимся у канторки Саймону и Николь. Рукопожатия и похлопывания по спине со знакомыми, объятия с приятелями и спустя пять минут подобие порядка, когда два боя начали разносить багаж и разводить его владельцев по номерам. Саймон зашёл за конторку помочь растерявшейся французы проставить против фамилии номера комнат, успокаивая её, что англичане, когда их много, часто бывают шумными, особенно если они являются светилами в рекламном бизнесе. Спросил, приехал ли ещё кто-нибудь. "Ох, да", ответила она, показывая список. "Месье Мюра, он очень мил. Ещё бы, старый бабник", подумал Саймон, набирая номер Филиппа. Да. Никто другой подумал, Сеймон не был способен односложным словом выразить приглашение к распутному временпрепровождению. Он видно думал, что франсуаза хочет помочь ему разложить багаж. И извини, Филипп, это всего лишь я. Сеймон, добро пожаловать в бросьер. Дружище, просто поразительно. Приезжаю и к моим услугам три красотки из служебного этажа. Не ищишь своё число, ведь они из журналов. Неужели ещё не затащил ни одну к себе? Анна очень удивилась, сейчас в ванной. Ладно, когда разберёшься с женщинами, спускайся выпить. Саймон положил трубку и заглянул в список гостей. 10 номеров занято, осталось 2. Ну что, всё хорошо, спросил он, подбадривая французозу. Да, всё хорошо, улыбнувшись, повела плечиком. Интересно подумал Саймон, как скоро из-за неё начнётся свалка среди официантов. Снаружи послышался звук подъезжающей машины, и Саймон вышел наружу. Из маленького взятого на прокат Пежо выбирался Джонни Харрис, облачённый в светло-жёлтый хлопчатобумажный костюм. Они обменялись рукопожатием поверх откинутой крыши и светловолосой головки спутницы Харриса. Для хиппи средних лет выглядишь вполне сносно, Харис махнул рукой в сторону машины. Это Анжела, удержался, чтобы не подмигнуть. Помогает мне подбирать материал. Вверх взметнулась худенькая ручка и приветственно пошевелила пальчиками. Стой вон там, я помогу тебе с багажом. Щурясь от солнца, Анжела вышла из машины, извлекая из копны волос тёмные очки. Она была на целый фут ниже Хариса, с головы до ног затянута в неизбежно чёрный, единственная уступка красные босоножки в тон ногти на ногах. Выглядела как восемнадцатилетняя девица с двадцатилетним опытом. С милой улыбкой обратилась к Саймону: "Сейчас лобну. Где женский?" Отель внезапно ожил. В бассейне раздавались всплески, из бара доносились взрывы хохота. Рекламные дамы, намазавшись кремом, распростёрлись под солнцем, время от времени обрызгивая лица из аэрозольных баллончиков. Девицы из журналов, тщательно избегая солнца, переходили от одного пятна тени к другому. Для памяти фотографировали и на шёптал что-то в маленький чёрный диктофон. Эрнест, улыбаясь и любезно кивая, заботливо метался от одной группы к другой, успевая давать распоряжения официантам в баре. Мадам Понс в огромном белом фартуке в последний раз величественно обходила столики, чтобы убедиться, что все готово к началу обеда. Саймон нашел Николь, сидящей на террасе с Филиппом Мюра, показывавшим ей с излишней, по его мнению, интимностью миниатюрную видеокамеру. Положив руку ей на плечо, он помогал молодой женщине навести камеру в сторону бассейна. Нарушаешь профсоюзный устав, заметил Саймон. не лапыки на оператора. Филипп сухмылкой поднялсь и обнял Саймона. Поздравляю. Грандиозно. Как ты его отыскал и почему прятал от меня Николь? В жизни не встречал женщину прелестнее. Хмм, старый развратник, за тобой глаз да глаз, надуешь как пиддать. Где ты был? Филипп скорчил гримасу. Делали рекламный фильм для Бора-Бора. Сущят. Представляю, Саймон оглядел бассейн. Где твоя подружка? Эллен. Филип махнул рукой в сторону отеля. Переодевается к обеду. Потом будет переодеваться к бассейну, а дальше к ужину. Мается с тряпками каждые три часа. Эль? Вок. А. Ага. А еще говорят, это женщины. Дряни засмеялся Николь и поглядел на часы. Дорогой. Надо собирать людей на обед. Все здесь нет? Еще не видел Билли Чандлера, но можно начинать и без него. Саймон с Эрнестом встречали и рассаживали по столикам разомлевших от солнца и вина гостей. Саймон заметил, как увлеченно разглядывает Франсуаза из окна наряды гостей, блестевших кремом для загара рекламных дам, набросивших поверх купальников длинные рубашки или парэо, девицы с журналов в черном, кажущихся от этого старухами. Анджелу затянутую вишнёвого цвета узкое короткое платье. Темноволосую, коротко стриженную Элен, которая, видимо, тоже была в бора-бора в ярко-зелёном балахоне с разрезом до бёдер. Дальше шли мужчины. Кроме Филиппа, одетого в белые брюки и рубашку, остальные следовали моде дня. Щеголяли в длинных шортах и вылиневших майках. Своего рода снобизмная знаньку, подумал Саймон. Ну, прямо чернорабочие, которым случайно повезло, если бы не окружающие их женщины, диковинные часы на руках да стоящие поблизости машины. Подождав, когда все рассядутся, он постучал вилкой по бокалу. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смогли добраться сюда из Лондона, Парижа и Кан, чтобы вместе с нами отпраздновать открытие отеля. Надеюсь, вы познакомились с Николаем и Эрнестом, которые взвалили на себя всю работу, но я ещё не представил вам нашего шеф-повара. Мадам Понс. Он сделал жест рукой в сторону кухни. Стоявшая в дверях мадам Понс подняла бокал. Это такая женщина, что от видов приготовленные ею блюда мужчины застонута от удовольствия. Вечером у нас будет небольшой приём, и там вы познакомитесь с некоторыми из местных жителей. А пока что, если что потребуется, просите любого из нас. Когда разедетесь по домам, рассказывайте всем о нашем отеле. Что что? А деньги нам нужны. Саймон сел, вошли официанты и шумное застолье пошло своим чередом. Поглядев на мелькающие на лицах гостей смягчённые зонтами солнечные пятна, он, улыбаясь, обернулся к Николь. Обед на открытом воздухе тёплым летним днём. Открывающийся в зору великолепный вид, что может быть лучше? Кажется, отель всем очень понравился. Испытывая блаженный покой, он достал из раковины первую крошечную мидию и, обмакнув в майонез собственного приготовления, поднес к рту. Месье Саймон, извините, за спиной, покусывая нижнюю губку, стояла Франсуза. Саймон положил юлку. Какой-то человек спрашивает вас, он очень взволнован. Саймон пошел к телефону. Алло. Саймон, это Билли. Слушай, у меня небольшое затруднение. Саймон слышал, как он затягивается сигаретой. Ты где? В каваоне, вот участке черт побери. Что случилось? Ну, поставил машину и пошел купить сигарет, а когда вернулся, в нее лез какой-то тип. Он удрал? Нет, довольно плюгавый. Так я его вытащил и врезал. И тебя арестовали за то, что помешал ему угнать машину. Не совсем так. Машина-то была не моя, ясно. Моя стояла дальше. Они здесь все одинаковые, маленькие, белые. В общем, он завязал как резаный. Явились полиция, крутые миразовцы. Должен тебе сказать. Вот чёрт. Сейчас буду. Молчи и не брыкайся. Думаю, в общих чертах ты прав. В машине было как в печке. Желудок Саймона сожалел о несветином обеде. Очередное героическое похождение Билли Чендлера, самого дротчливого фотографа в Лондоне. Оставь его на 5 минут в пивной, и когда вернёшься, там уже драка вовсю. Беда в том, что его длинный язык не соответствовал всему остальному. Саймон потерял счёт гроздям винограда, которые он посылал в разные больницы. Сломанная челюсть, перебитый нос, поломанные рёбра. Раз его даже нокаутировала фотомодель, одна из тех крупных девиц, при виде которых он не мог устоять, чтобы не взобраться на неё. Несмотря на сплошные неприятности, какие он терпел от Билли, Сеймон ничего не мог поделать. Любил парня. В расположенной в верхнем конце каваёна напротив вереницы кафе жандармерии пахло взвинченными нервами и чёрным табаком. Приготовившись оправдываться и изви skyвать, Сеймон направился к стойке дежурного. Жандарм, не произнося ни слова, грозно уставился на просителя. Bonjour. У вас находится мой друг, англичанин. Произошло недоразумение. Жандарм по-прежнему молчал. Набрав побольше воздуха, Саймон продолжал: Он думал, что угоняют его машину по ошибке. Он очень сожалеет. Жандарм, отвернувшись, крикнул кому-то в дверь и наконец соизволил ответить Саймону. Этим занимается капитан С сигаретой в зубах появился угрюмый капитан с усами на несколько сантиметров длиннее, чем у жандарма. Саймон повторил сказанные ранее. Капитан помрачнел еще больше. Дело очень серьезное, промолвил он, выдыхая клубы дыма. Жертву отправили на рентген в клинику Сен-Рош. Могут обнаружиться перелом костей. Господи, подумал Саймон, единственная приличная зуботычина за двадцать лет и надо же, чтобы именно здесь. Капитан, я, разумеется, оплачу все расходы на лечение. Капитан провел Саймона в кабинет, достал бланки и снял показания относительно репутации нападавшего, подробно записал обстоятельства пребывания Саймона во Франции и потребовал предъявить паспорт. Обсудили возможное возмещение ущерба пострадавшей стране. В кабинете от дыма было нечем дышать. У Саймона разболелась голова, урчало в животе. Наконец, спустя два с половиной часа капитан счел, что собрано достаточно бумаг и приказал ввести арестованного. Тот был в мятых черных брюках и застегнутой до верха рубашке. На худом морщинистом лице в окружении капни сидящих волос застыло нерешительное выражение. Привет, приятель. Мои сожаления. Ну и удивил. Оба кивая и кланяясь, покинули жандармерию и не останавливаясь пробежали трусцой добрую сотню метров. Билли вздохнул так глубоко, будто не дышал весь день. Выпить бы чёрт побери. Билли предупредил Саймон, положив руки на костлявые плечи приятеля. Если думаешь, что я поведу тебя в один из этих баров, где ты проведёшь 15 раундов с ворожёнными ножами арабами и закончишь свой укенд в участке, то ты глубоко ошибаешься. О'кей. Лицо Билли сморщинилось в ухмылке. Да я просто так, потрепав семена по щеке, оправдывался он. Рад тебя видеть. Лучше бы без этой заварушки, но я действительно подумал, что этот пидераст лезет за моими вещами. Ладно. Что дальше?